Глава 22. Был час прилива. Я вошел в тепловатую воду и пробрался в убежище. Медлительная волна то и дело заливала вход в него. Брюки у меня сразу намокли. Толстый бумажник в заднем кармане разбух, а потом сплющился под моей тяжестью. Летнее море кипело медузами размером с крыжовник, которые распускали по воде свои щупальца. Касаясь моих ног и живота, они обжигали меня будто маленькими огоньками, а вода мерно, как дыхание, входила и выходила из убежища. Дождь превратился в легкую туманную завесу, и она выбрала в себя все звезды и все городские огни и размазала их ровным, тускло-мерцающим слоем. Мне был виден третий выступ за волнорезом, Но из убежища казалось, что он не на одной линии с тем местом, где покоился затонувший киль, прекрасный адер. Волна более сильная подняла мои ноги, и мне почудилось, будто они у меня сами по себе, отдельно от туловища. И настойчивый ветерок, возникший не откуда, погнал перед собой туман, как стадо овец. Потом я увидел звезду. Поздно. Слишком поздно зажегшуюся. Какое-то судно, пофыркивая, прошло мимо. Парусник, судя по неторопливому, торжественному стуку мотора. Над зубцами искрошенного волнореза показался его клотик, но красные и зеленый бортовые огни не были видны мне. Кожа у меня горела от ожогов медуз. Я услышал всплеск якоря, и клотик потух. Огонь Марулла все еще горел, так же, как огонь старого шкипера, И огонь тетушки Деборы — это неправда, что есть Содружество огней, единый мировой костер. Всяк из нас несет свой огонек, свой собственный одинокий огонек. Стайка крохотных рыбешек метнулась вдоль берега. Мой огонь погас. Нет на свете ничего темнее, чем обгоревший фитиль. И где-то в глубине себя я сказал «Хочу домой». Нет, не домой, а по ту сторону дома, где загораются огни. Когда огонь гаснет, становится так темно, что лучше бы он совсем не горел. Мир полон темных облаков крушения. Есть лучший способ, известный тем Марула, которые жили в Старом Риме. Приходит час, когда надо тихо, достойным образом уйти. Без драм, никого не наказуя, ни себя, ни своих близких. Простился, сел в тёплую ванну и отворил вены или тёплое море и бритвенное лезвие. Мёртвая зыбь растущего прилива шарахнулась в убежище, приподняла мне ноги и отвела их в сторону, а мокрый свёрнутый дождевик унесла с собой. Я лёг набок, сунул руку в карман за лезвиями и нащупал там что-то тяжёлое. И тут я с изумлением Вспомнил гладящие, ласкающие руки той, что несет огонь. Я не сразу вытащил его из мокрого кармана. И у меня на ладони он вобрал в себя весь свет, все огни и стал темно-темно красный. Новый вал прибоя притиснул меня к задней стене убежища. Темп моря убустрялся. Для того, чтобы выйти из убежища, мне пришлось бороться с волнами. Но я должен был выйти. Меня перекатывало сбоку на бок, я пробивался вперед по грудь в воде, а быстрые волны старались оттолкнуть меня назад. Мне надо было выйти отсюда, надо было отдать талисман его новой владелице, чтобы не погас еще один огонек.